что такое положительные качества. Существует множество теорий о природе человека, но, несмотря на имеющиеся разногласия, принято считать, каждый человек сочетает в себе черты характера, служащие удовлетворению его базовых желаний и потребностей в соответствии с личными нравственными принципами. Наличие положительных, нейтральных и отрицательных качеств, а также степень их проявления определяются воспитанием, наследственностью и опытом. Сильные черты характера помогают удовлетворять наши потребности и желания и способствуют личностному росту, в то время как слабости скорее мешают нам. Иногда отличить сильную сторону от слабой бывает трудно, поскольку недостатки могут формироваться из понятного желания уберечь себя от неприятностей. В контексте повествования сильные и слабые стороны характера имеют большое значение для арки персонажа, поэтому автору просто необходимо знать, какие черты действительно относятся к недостаткам, а какие нет. Недостатки портят отношения или сводят их к минимуму. Обладатели недостатков не заботятся о благополучии окружающих, они склонны к эгоцентризму. Исходя из этого, ревность, безусловно, относится к группе недостатков. Ревнивые персонажи зациклены на собственных нуждах и не уверены в себе. Их недовольство и обиды создают неудобства окружающим и портят отношения. Более подробную информацию о недостатках смотрите в книге «Тезаурус отрицательных качеств персонажа» Руководство для писателей и сценаристов Положительные качества способствуют личностному росту Или помогают персонажу добиваться целей экологичными методами Они укрепляют отношения и зачастую приносят пользу обществу К примеру, порядочность мы сразу же отнесем к положительным качествам. Порядочный герой добьется успеха гуманными способами. По своей природе он будет неизменно идти навстречу окружающим, попутно укрепляя отношения. Сложнее классифицировать нейтральные черты – Такие свойства, как интровертность, экстравертность или склонность к флирту, не всегда очевидным образом помогают главному герою в достижении целей, но побуждают его более тщательно изучать мир, а также дают стимул к самопознанию. Недостатки наносят ущерб, а нейтральные качества не оказывают негативного влияния, поэтому мы включили их в эту книгу наряду с положительными.